«А надежда, доктор? А расплата? Функция?» «Говорю. Какая может быть тут надежда? А расплата? Укрепление функции. Мерси покорно. Гниение конституциональное. Вы имеете понятие о газоидальной гангрене? Вы не слышите этого шипения? Ну, слушайте. Почему вчера не были на собрании?»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 Я не потому пошел, а выступал сам маэстро. Ну, ну, хоть маэстро функций. Сам товарищ Дерябин. Раньше парнишка с Путиловского завода наших профессоров пушил и учителям носы утирал. Они улыбались, не бесприятности. А тут сам Дерябин. Все козыри ихние. Чтобы вся интеллигенция явилась – Она любит Голгофу-то. Ну, с ее вкусами-то и считаются. Ведь они-то центр-то психологи. Все перепоночки интеллигенции-то знают. Все явились. С зубками больными даже. С катарами. Кашлю что было? Насморку. Они...